Глава 10. Есть такое понятие, как тоннельное зрение. Вообще это из области физических проблем со зрением, когда ты можешь видеть картинку перед собой, но не улавливаешь всё, что происходит за периферией. Не смертельно, но определённо мешает для комфортного существования. Мне кажется, прямо сейчас я чувствовала себя именно как эти несчастные за несколько мгновений Мой заан в выстроенный мир пошатнулся. Люба Титова она стала старше, но так и не взяла за правило собирать волосы, а не распускать по плечам. Сменила свой потасканный костюм на что-то более дорогое, в руке сумка европейского бренда, рядом мужчина старше и статустнее. Это клиент. Тогда она стоит непозволительно близко. Продолжаю изучать её. не могу оторвать взгляд, словно в кабинете нет никого и ничего. В ушах у Любы Серги Пусета. Камни отбрасывают всполо исккуственного жёлтого света, как при очень дорогой огранке. Уши не спрятаны за локонами, что, конечно, сделано намеренно. На шее золотая цепь и кулон в форме полумесяца. Модная безделушка или она сменила религию? Неважно. На запястье электронные часы последней модели, а на пальцах россыпь колец. Тонкие ободки с камнями и без, дорожками и по одному. В основном монохромные, но их столько, что любая цыганка была бы рада знакомству с флоровой, то есть титовой. Софья Николаевна, голос незнакомой женщины привлекает внимание. Я Лилия, а это Статный мужчина напротив делает шаг вперёд и протягивает мне руку. Я жму её, чувствуя, как он неуместно провёл пальцами по моей ладони. Тигран Смаилов. Наш вопрос довольно деликатный, как вы понимаете. Мы хотим развестись без шума и прессы. Забрав руку обратно, я кивнула и повернулась к своей клиентке. Женщина выглядела так, словно готова отдать всё, что у неё есть, лишь бы выйти из этого брака с наименьшими потерями. Казалось, если я до неё дотронусь, то она рассыпется, болезливая и тихая. Мне нужно посмотреть документы. Доوجдение сошло, как только я открыла папку. Работа всегда держала меня в тонусе и помогала обрести почву под ногами. Игорь Андреевич легко мог положиться на меня в любом вопросе. Среди стандартного набора документов нахожу все приложенные копии: паспорта, свидетельства о браке, свидетельства о рождении ребёнка. Замираю и качаю головой. Любовь Петровна, помните дело Орловых? Спрашиваю, даже не поворачиваясь к ней лицом. Обычно я хорошо владею своей мимикой, но сейчас эта задача с тремя звёздочками. Конечно, Софья Николаевна. Это было моё первое дело с вами. Я слышала, как она тоже подошла к столу и также взяла папку в руки. Вы знакомы? удивлённо спросил Игорь Андреевич. Да, очень хорошо, поторопилась с ответом Люба, весьма поверхностно. Вы несон с ней сказала я и наконец-то повернулась, чтобы встретить её обиженный и ошарашенный взгляд. Я не следила за её судьбой и карьерой после того, как переехала сюда. сосредоточившись на собственной жизни, решила, что отпущу прошлое, что бы там ни было. Но вот оно нагнало меня в лице женщины, которую я бы больше никогда не хотела видеть, которая взяла его фамилию и родила ему ребёнка. Чёрт. Я не понимаю вас. Это должно быть шутка. Ты никогда не была слишком внимательной. Да, Люба. На нашу переполко обратил внимание Исмаилов. Он заметно напрягся, сделал шаг вперёд и взял своего адвоката под локоток. И снова слишком уж личный жест. Что происходит, Люба? Всё хорошо, Тигран. Но она соврала, и прекрасно это понимала, потому что тоже до листала до того самого свидетельства о рождении. Чёрт, дело Орловых. Именно. Я с грохотом бросила папку на стол и сделала шаг к оппоненту. Ты потратила столько лет на обучение в вузе, моё время и ресурсы своего бывшего работодателя, но так и не смогла запомнить основы. Брак твоего клиента не может быть расторгнут без детального рассмотрения в суде. Никаких быстрых процессов. Мои слова звучали для неё унизительнее всего, чем если бы я сейчас называла её последними словами. Сама расскажешь почему? И Люба покраснела. Ребёнок Тихо шепнула она. Не понимаю, возразил Исмаилов. Я объясню. Тихо и быстро развести мы вас не сможем по закону. Смените юриста. Этот явно не лучший ваш выбор. А вы, Лилия, ждите извещения о дате судебного заседания. И вот, я достала визитку. Здесь мой телефон. Позвоните мне, если будут вопросы. С этими словами я покинула комнату, но уже через несколько секунд услышала цоканье каблуков по плитке в унисон своим. Софья Николаевна. Ну что ей ещё нужно? Зачем вы так? Вы унизили меня перед клиентами, и это было нечестно. Я смотрела на её пунцовое от стыда лицо. Точно так же она выглядела, допустив эту ошибку впервые. Но я больше не та Соня Титова, которая погладит по голове и даст возможность подумать о своём поведении. Тем более не ей. Пошла ты на хер, Люба. И с этими словами двинулась дальше в свой кабинет. Никаких шагов за моей спиной больше слышно не было. Няню я отпустила раньше. Сегодня не хотелось никого постороннего в доме. Никаких лишних звуков и людей. Только я и Стёпушка. Мам, ты мурмур -мур. Сын уютно кутался в плед на диване под старый советский мультфильм. Эти пластилиновые сказки, знакомые нам из детства, обладали своей магией, наивной и простой. Лучше любого снотворного они успокаивали и меня, и Степана. Всегда. Но только не сегодня. Я полнейший мурмур -мур милый. «А ты знаешь, что скоро на Марсе будут жить люди?» «Нет», — я мотаю головой. Туман перед глазами клубится всё сильнее, и я не вижу ничего. Ни мальчика в пледе, ни телевизора, ни гигантского букета возле него. Только обиду, уродливую обиду, которую во мне разбудили снова. Мой сын пытается достучаться до меня, но даже у него это выходит с трудом. Мам. Он кладёт свою пухлую ручку мне на лицо. Хочешь, поедем с Максом на Марс и будем там жить? Очень хочу, сынок. Я поворачиваю его ладонь к себе и осторожно целую пальчики. Степан не может понять, что случилось, но в его глазах уже видится беспокойство. Не детский страх, а что-то взрослое, мужское. Ты заболела? Немного. Мой голос срывается, как будто я уже плачу. Но мне не грустно, и даже сердце больше не болит. Нет. Все эмоции занимает злость, хотя бы за то, что я не могу сдержаться перед своим ребёнком и раскатала сериальную драму на сезон, где дети не должны видеть, как страдают их родители, тем более, что и повода у меня нет. Так, только тень от прошлого, без него самого. А ещё я сержусь на своего психолога, которому отдала почти 300.000 за 2 года работы. За это она слушала мои истерики, помогала справиться с паническими атаками, вести дневник прощения и уверяла что фамилия Титов больше не вызовет в ней единой эмоции во мне. Получается, я сильно переплатила, потому что и Титовый есть, и бурлящая в душе обида тоже есть. Я всхлипнула, но поймав очередной обеспокоенный взгляд сына, постаралась улыбнуться. Простыла, милый. Замерзла сегодня, вот и сопли. Досматриваем мультфильм, а потом купаться, хорошо? Хорошо. Он остался в комнате, пока я набирала ванну для его ритуала. Пышная пена, ночник со звёздами, блёстки в воду, специальный краситель, который имитирует космос, и резиновые игрушки в виде лунохода и пришельцев. У моего сына было всё, реально всё. Моё внимание и любовь, полезная еда, лучшие игрушки, подходящие его возрасту мультфильмы, общение с детьми, кружки, спорт, няня. Я даже почти заменила ему отца, вот только только всё это вдруг оказалось на тонком волоске от катастрофы. Я посмотрела на своё отражение. Плотно сжатые губы, пылающие глаза и решимость в каждой черте моего лица. Наверное, так выглядят амазонки, готовящиеся к бою. Ненавижу, прошептала я, глядя на себя. Так просто, без конкретного повода, без адресата. Просто чистая кристально-прозрачная ненависть, которой не должно быть место в моём доме. Когда я укладывала Сёпу спать, позвонил Фунтик. Ребёнок, клиенты жалуются, что ты сделала им больно. Они из Москвы, Игорь Андреевич. Им к БДСам не привыкать. Шеф звонко засмеялся. Он всегда так делал, когда шутка не достигала цели и не казалась ему смешной, но просто промолчать не мог, считал невежливым. Я ждала, пока закончится этот приступ мелкого бисерного смеха. Но они, выдержав, спросила: "Зачем звоните, Игорь Андреевич?" Вряд ли чтобы анекдотами обменяться. Веселье вмиг слетело с Фунтика. Он откашлялся. "Карамзина после операции, аппендицит. Очень жаль. Давайте отправим ей букет цветов. Она любит орхидеи". Я уже поняла, что от меня ждёт начальник, но тупо тянула время. Не хотела даже думать, как буду отмазываться от его поручения. Сонь, проверь почту, там документы. Нужно, чтобы 10-го ты была на суде. Игорь Андреевич, не могу. У нас конфликт интересов с Исмаиловым, опешил он. Несколько секунд я пыталась вспомнить, что это за фамилия. Что? Нет, конечно. Я его впервые в жизни видела с юристом этого Исмаилова. «Мы с ней работали в одной фирме и не очень хорошо разошлись, понимаете?» Начальник тяжело вздохнул. «Я понимаю. А меня кто поймет?» Карамзина болеет. И Патов с его характером пошлет нашего клиента в задницу и разругается на почве. «Да им даже повода не надо. Они друг друга сожрут». «Сонь...» Он заискивающе повторил. «Сонечка, ну милая, будь умной девочкой!» Одно только дело, все элементы согласованы. Тебе до жертта открывать не надо, просто поприсутствовать. Я взяла паузу, чтобы подумать. Это первый раз, когда Фунтик меня о чём-то просил, и я не могла ему отказать, потому что 5 лет назад он единственный, кто согласился взять меня без сопроводительных писем с прошлого места работы. Решился нанять юриста, которая запросила немалые деньги. но не давала взамен ни гарантий, ни рекомендаций, ни отзывов счастливых клиентов. Он всегда отпускал меня на больничный, разрешал уйти домой пораньше и на все праздники организовывал стёпи подарки. А взамен просил такую мелочь. Мелочь, которая стоила покоя в моей душе. Кто в этой исмаиловской делегации наконец сдалась я. Пять человек: он, жена, юрист, охранник и водитель. И это всё. А кого ты ещё ждёшь, ребёнок? Я могу поговорить с Лилей, как её, по участку, кстати. А надо? Да? Ну что вам обсуждать, если она под всеми бумагами готова поставить подпись? Сонь, с такими отступными даже я бы с Исмаиловым развёлся, веришь? Ну что по рукам? Придёшь на суд в красивом платье и улыбаешься там минут 30, ладно? Поулыбаюсь, грустно произнесла я, прежде чем нажать отбой. Сердце больше не колотилось, как в припадке. Оно замерло, остановив свой ход. «Все хорошо, Сонь, все хорошо. Это не битва и не война, а просто рабочий вопрос. И, как сказал мой психолог за 300 тысяч рублей, прошлое не имеет власти над настоящим. А я имею. И, наконец, закрою эту гребаную гештальтовую форточку, чтобы больше не сквозило. Ни-как-да».